первая Помощь. Дети как раз получали свой денежный приз на сцене, когда Лина заметила в толпе шляпу, которая показалась ей странно знакомой и которая быстро удалялась в направлении выхода. Она толкнула Луиса в бок. «Это, случайно, не Петранелла была?» «Кто?» — спросил Луис. «Женщина у выхода. Жаль». Я бы с таким удовольствием показала ей медаль. Телеведущая обняла детей за плечи. Ну а теперь последняя часть нашего награждения. Пять куриц. Пожалуйста, выйдите к краю сцены. Там они ждут вас в большой коробке для переезда. "Е!" закричали близнецы и спрыгнули со сцены. Петранелла тут же была позабыта. Господин и госпожа Брецель переглянулись. «Куры?» — хором переспросили они. «А мы разве не рассказали?» — сказался удивленным Луис. «Награда — это не только 250 евро, но еще и пять кур». «Пять кур? Так-так. Боюсь, вы действительно забыли об этом рассказать», — строго сказал папа. К сожалению, домашние птицы нам не нужны. «Мы оставим их здесь», — заключила мама. Лина и Луис пришли в ужас. «Нет, ни за что! Мама, ты не можешь так поступить!» Наперебой закричали они. «Нет, могу!» — сухо возразила госпожа Брецель. «Это подло! Мы ради курицы участвовали в конкурсе! А теперь они должны остаться здесь? Хочешь, чтобы кто-нибудь сварил из них суп?» кричал Луис. Лина разразилась слезами. «Так нечестно!» всхлипывала она. «Сначала тащите нас в жуткий дом и говорите, что мы должны сделать его уютным, а теперь нам даже нельзя взять пару белых курочек!» Родители сразу устыдились. Госпожа Брецель отвела мужа в сторону, и они немного пошептались. Наконец, господин Брецель повернулся к детям. «Ну хорошо, можете взять кур, но теперь мы в расчете». из сегодняшнего дня вы больше не ноете, какие вы разнесчастные, что вынуждены жить в этом доме. Лично мне он кажется весьма уютным. Особенно теперь, когда вдруг прекратился сквозняк и снова заработала печь». Лина и Луис заскакали от радости, как резиновые мячики. «Обещаем!» – закричали они. «Вот, папа, бери чек, а мы возьмем куриц!» И они гордо зашагали с картонной коробкой на улицу. господина и госпожа Брецель еще раз поблагодарили жюри и пустились догонять своих детей, которым не терпелось оказаться дома. Они не видели, как господин Плюгавец поднялся на сцену и быстро попробовал кусок яблочного пирога Петранеллы. Петранелла также поспешила покинуть торговый центр. Она очень беспокоилась о своем друге, который сидел в кармане ее пальто непривычно тихо. Выйдя на парковку, она юркнула за мусорные контейнеры и с тревогой дотронулась до жука. «Люциус!» – прошептала она. «Люциус, с тобой все в порядке? Почему ты молчишь? Боже мой, ты же совершенно холодный!» Ведьма осторожно вынула жука, и ее охватил ужас. Люциус был не просто холодный, он лежал абсолютно неподвижно на спине, подняв все лапки вверх. У Петранеллы сжалось сердце. «Люциус! Люциус!» – закричала она. «Что с тобой? Скажи что-нибудь!» Но Люциус молчал. Петранелла потрясла его в ладони, затем пощекотала живот. «Ничегошеньки!» Люциус по-прежнему безжизненно лежал на спине. «Спокойно!» – сказала себе Петранелла. «Только не нервничать! Думай быстрее! Ты ведьма или кто?» Попробую оживить его волшебством. Но какое заклинание применить? Какое? Ничего на ум не приходит. Вот гадство!» Выругалась Петранелла. «Попробую так. Заячья лапка, горный туман, Люциус, скорее на ноги встань! Фокус, покус, вверх, высь Колдовство, скорее свершись!» Петранелла подождала минутку, но ничего не изменилось. «Проклятое заклинание! Почему же оно не действует? Наверное, она что-нибудь позабыла?» Петранелла хотела было попробовать еще раз, вдруг тоненький голосок пролепетал. «С ним все нормально. Он просто притворяется мертвым». Ведьма удивленно оглянулась кругом, но никого не увидела. «Я здесь, на твоем рукаве». И действительно, на рукаве сидела крошечная божья коровка с семью точками. «Думаешь, Люциус только притворяется мертвым?» — спросила Петранелла с надеждой. Маленькая божья коровка кивнула. «Откуда ты знаешь?» «Так видно же», — пояснила божья коровка. «Видно, говоришь? Тогда объясни мне, пожалуйста, по каким признакам это видно?» Петранелле еще не приходилось иметь дело с жуками, притворяющимися мертвыми. Он моргнул, и кроме того слышно, как он дышит. произнесла божья коровка. «Ага, слышно!» Петранелла поднесла Люциуса к уху, но ничего не услышала. «И когда он перестанет?» спросила она. «Дышать?» спросила в свою очередь маленькая божья коровка. «Не глупи! Я спрашиваю, когда он перестанет притворяться мертвым!» Божья коровка пожала плечиками. «Понятия не имею. Зависит от того, Насколько сильно он испугался? «Боюсь, испугался он очень сильно», — удручённо сказала Петранелла. «Его чуть не затоптали насмерть». «Ну, может пройти пара часов, прежде чем он зашевелится». «Тогда я лучше отнесу его домой», — подумав, сказала маленькая ведьма и уже хотела было положить Люциуса обратно в карман. «Но его можно разбудить», — продолжила маленькая божья коровка. Петранелла недоверчиво посмотрела на нее. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» – огрызнулась она. «Но ты же не спрашивала?» – возразила божья коровка. Петранелла сделала глубокий вдох. Она отчетливо ощущала, как ее терпение подходит к концу. «Хорошо», – сказала она протяжно. «Тогда я задам совершенно конкретный вопрос». «Как разбудить жука-оленя, который притворился мёртвым?» «Нужно на него подуть», — пискнула божья коровка. «Подуть? Никогда не слышала ни о чём подобном». «Ну вот, а я думала, ведьмы всё знают», — безмятежно ответила божья коровка. «Так только кажется», — свирепо пробурчала Петранелла. Затем положила Люциуса на ладонь, склонилась и легонько подула на жука. «Три раза. Надо подуть три раза», — подсказала божья коровка. Петранелла подула еще два раза и горячо понадеялась, что божья коровка окажется права. И она была права. Как только Петранелла закончила, жук сразу зашевелился. Сначала он открыл глаза, затем подвигал челюстями и, наконец, одним движением вскочил на ноги. «Как? Что?» «Где? Что произошло? Я жив или уже умер?» У Петранеллы будто камень с души упал. Она широко улыбнулась. «Ты жив, мой дорогой друг, жив, но ты должен себя поберечь. Я отнесу тебя домой». «Ты собираешься проделать такой путь пешком?» ну, «Почему бы и нет?» Мне пойдет на пользу прогулка после всего того, чего я натерпелась. Петранелла посадила Люциуса на плечо и отправилась в обратный путь. — Не стоит благодарности, — раздался за ее спиной тоненький голосок. Петранелла остановилась. — Извини, — сильно смутившись, сказала она, — «Я чуть не ушла, забыв тебя поблагодарить. Большое спасибо тебе, маленькая божья коровка, за твою чудесную помощь!» Петранелла поклонилась. Затем она сунула руку в карман пальто и достала визитную карточку. «Вот визитка. Здесь написано мое имя и мой адрес. Если когда-нибудь окажешься в сложной ситуации, сразу же обращайся ко мне». Петранелла сжала визитную карточку в кулаке, а когда разжала пальцы, визитка оказалась совсем крошечной, под стать божьей коровке. Затем Петранелла развернулась и пошагала домой. Божья коровка внимательно рассмотрела визитку и заботливо убрала ее под панцирь. В конце концов, помощь ведьмы никому не помешает.